Глава девятая Мистер, дорогая, я бы хотел с тобой поговорить», — обратился ко мне брат тем особенным мягким голосом, что предвещал качественную такую выволочку. Окружающие, конечно, и предположить подобного не могли, наверняка подумали «Какой Торндером заботливый и милый брат!» Но мы с ним знали правду. И чем это мы недовольны? Неужели Рейган ему все рассказал? А если так, то что? Подите, посмотрите. Сам бросил бедную младшую сестричку на произвол судьбы, заставил самостоятельно решать жизненно важные проблемы, а теперь еще недоволен. Я справилась: я не выхожу замуж за Его Величество. Репутация не пострадала. Это главное. А то, что, возможно, придется год пожить у драконов другая история. Мой будущий диплом как раз предполагает путешествие. Вот с драконов начну, раз так вышло. «Есть ли у тебя время для всех моих претензий в твой адрес, Торн?» — спросила нежно-нежно. Взглядом прожигать не стало, не при свидетелях. Пусть лучше думают, что мы так шутим. А большее проявление эмоций в обществе недопустимо. Моргнул. Ага, заколебался. Приосмыслил ситуацию. «А нечего бегать по девушкам, когда родители поручили тебе смотреть за сестричкой». И вообще, ты главный, дорогой, на тебе вся ответственность. «Выделю», — отчеканил брат. «Ой, кажется, он сильно зол, очень сильно. Неужели я все таки где-то перегнула палку? Да быть такого не может я, самоосторожность, всегда вежливая, милая, добрая. Он ведь сам меня воспитывал, в конце концов, знает, какая я ласковая зайка и солнышко». Точно помню, как он меня пару раз так называл, пребывая в хорошем настроении. Но не все же мне быть чудовищем и ураганом в юбке. Но и эти прозвища от сильной братской любви, разумеется. «Мы тогда, Син, поедем домой, составим список и предоставим тебе завтра с утра», — попыталась я одновременно и сообщить о ночевке подруги в нашем доме и отсрочить головомойку но вредный характер заставил добавить. «Если успеем все записать, времени как не крути, всего ничего». Подруга ущипнула меня за руку, а затем включилась в разговор, метко переключив всех на самую злободневную тему, кого же выберет его величество. Она нас тут же забыли. Только Рейган, негромко, но так, чтобы я услышала», сказал брату на ухо. «Ранодар ее перевоспитает» у меня глаза на лоб полезли. Ничего себе заявочка!» «Если выстоит», — шаркнув ножкой и состряпав невинное личико, закончила фразу Синтия. «Кстати, ваша светлость», — церемонно обратилась я к Рейгану, «вы не могли бы мне рассказать о правах и обязанностях жрицы огненного древа, а также уточнить еще несколько моментов». «Хочу сразу сообщить, что до окончания Академии я не смогу прибыть в вашу прекрасную столицу и сразу приступить к обязанностям. Надеюсь, с этим не будет никаких проблем. А еще я хотела бы взять с собой... Меня? Меня? Нет, меня! Эстер, я за тебя два года математику делала!» Начала доноситься со всех сторон от молодых леди, которым правилами этикета предписано вести себя совершенно иначе. А уж предательница с математическим складом ума и вовсе нет прощения. Брат мне и это завтра припомнит, и я тоже никогда не забуду. сузив в глаза посмотрела на Леору, которая сама у меня регулярно списывала домашку по всем остальным общим предметам. Девушка отшатнулась, сообразив, как опростоволосилась и залепетала, что преувеличила и совсем не то имела в виду. Но меня уже было не спасти. На лице братца расплывалась та самая улыбка, от вида которой хотелось запереться в лазарете с высокой температурой и вызывать жалость и сочувствие. Потому что ничего другое не спасло бы от всевозможных кар. Чувствуя математикой, мы с ним будем заниматься в каждый мой приезд, пока его не удовлетворят мои знания. Если он еще что-нибудь не придумает. Я хотела бы взять с собой Синтию, нам ведь позволено будет учиться в вашей академии, правда же?» Мужественно закончила я обращение к Рейгану, умудрившись даже пару раз хлопнуть ресничками. «Наберитесь терпения, леди Дэром. Мы обсудим все эти вопросы, когда придет время. Пока заканчивайте Академию, ни о чем не беспокойтесь. С убийственной вежливостью осадил меня дракон». «Ждать три месяца?» — ужаснулась я. «Терпение — добродетель», — напомнил Рейган прописную истину. «Издевается!» Если бы не зрители, я бы ему сейчас высказала, так высказала, что гели с сердечками и мерцающей пудрой показались бы ему приятным воспоминанием. Вместо этого расслабила лицо, чтобы ни одна мышца не выдала непозволительную для молодой леди ярость. Опустила глазки в пол и сделала реверанс, демонстрируя идеальную осанку, и превосходные манеры. Благодарю вас, ваша светлость. Меня безмерно волновало, не нарушу ли я какие-либо традиции Ранадара трехмесячным отсутствием из-за подготовки к диплому. Теперь я могу спокойно и с удовольствием учиться, полным кротости голосочком, и при этом совершенно искренне, ведь я страшно боялась, что обязанности жрицы помешают обучению, произнесла я, только после этого поднялась и прекратила сверлить туфли дракона ненавидящим взглядом. Люди ведь смотрят, но я была бы не я, если бы не закончила в своем репертуаре. Полностью согласна с вашим подходом, тоже считаю, что терпение ⁇ наивысшая добродетель. Она нам всем пригодится. Ресничками хлоп-хлоп, взгляд невинный-невинный, и кольцо, которое стоило бы кое-кому давно забрать, все еще на моем пальчике. И что-то мне все меньше и меньше хочется его отдавать конце концов, жрица — это должность на целый год. Вдруг без хвоста дракона древо меня к себе не подпустит. Что тогда делать? «Уйди, пока я тебя не придушил», — прошипел торн змеёй, разрушая очарование грозового момента. Подслушивающие леди даже на цыпочки привстали, чтобы расслышать его слова, но безуспешно. А вот драконы к году шастый зух мылялись. Но они скоро уедут, а леди со злыми языками останутся так что придется и дальше работать на публику. «Тоже очень соскучилась по тебе, дорогой!» протянула, касаясь локтя брата кончиками пальцев и делая вид, будто мы обсуждаем семейные дела, а не ссоримся. Я хотела сообщить ему, что мы с Син сразу после объявления решения Его Величества уедем, но не успела, заметила пробирающегося к нам Генри, встреча с которым испортила бы подруге настроение на весь вечер, А то и на месяц вперед, а мне с ней еще жить в общежитии Академии. Потому одними губами прошептала, обращаясь к брату. Срочно пригласи Синтию на танец. Торн, как бы Зол ни был, знал, когда заканчиваются пикировки и шутки, а когда начинаются серьезные проблемы. Потому коротко кивнул и увел лучшую подругу любимой сестры к танцующим. Я же встретилась взглядом с ее ревнивым женихом. «Не здесь и не сейчас. Дай ей время!» Стараясь быть предельно деликатной и не сильно вмешиваться в их отношения, чтобы ненароком что-нибудь не испортить, мягко попросила я. «Благодарю вас, леди Дэром. Не соблаговолите ли вы принять мое приглашение на танец?» Генри с поклоном протянул мне руку, не сомневаясь, что я не откажу. И он будет иметь возможность допросить меня с пристрастием о чувствах Синтии и о моем отношении к происходящему. Я же подумала, для да чего он властный, занудный, а еще страшно самовлюбленный. Никогда не понимала, что подруга в нем нашла, и танцевать с ним не хотела. Леди обещала этот танец мне. Извините, неожиданно включился в наш разговор один из драконов, видимо поймав брошенный мной. На бальную карточку красноречивый взгляд. «Тогда следующий танец», — продолжал упорствовать Генри. Выглядел при этом крайне возмущенно, ведь обычно ему не отказывали. «А как откажешь, когда его мать — гроза высшего общества?» «Так приложат, что репутацию магическим скрабом не ототрёшь. Проще сразу гномам на постоянное место жительства отправиться и слать оттуда тоскливые письма родственникам». Боюсь, я вновь вынужден вас разочаровать, — сказал еще один дракон, с которым мы даже не были представлены друг другу, о чем теперь я, разумеется, никому не проболтаюсь. Давний друг брата, и мой хороший знакомый, и точка. Я не стала врать, будто мои танцы давно расписаны, просто приняла руку подошедшего первым парня и вежливо ему улыбнулась, позволяя увести меня в безопасную от жениха зону надеясь, что к нашему возвращению он испарится, словно его и не было. Так и оказалось. Но с драконами мне пришлось перетанцевать и познакомиться. Со всеми, кроме Рейгана. Он ко мне больше ни разу не приблизился. Неужели даже кольцо не попытается забрать? Не то, чтобы я хотела его возвращать, но все таки Ответ на этот вопрос я получила утром, спустившись к завтраку в отчим доме. Ничто не предвещало беды. Мы с Синтией отлично провели время после бала. По дворце радостно запаковали чемоданы, в карете искренне пожалели будущую королеву, дебютантку этого года, леди Амалию Кодовей. Невероятно красивую, но всегда очень тихую и скромную девушку с грустными глазами. Дома перемыли кости Генри, который побоялся активности Син, а затем еще и отчитал ее за недостойное поведение. Ведь юным леди, ли, не пристал соблазнять женихов до свадьбы. «Матушку свою побоялся. ее реакцию на твою проверку артефактом», — озвучила я очевидную мысль. «Я понимаю, Вестер, но все таки от мужчины я ожидала более достойного поведения». «Недостойного, ты хотела сказать», — пошутила, расплетая волосы подруги и поднимая их, словно два больших рога. «Когда она ночевала у меня, мы всячески дурачились и близко не напоминая светских леди». При этом в той же Академии подобного себе почти не позволяли. «Достойного!» — настойчиво произнесла Син. «Разве спасти свою девушку от инфаркта или замужества с другим мужчиной — это плохо? Его Величество все сделал для того, чтобы опорочить тех, кто не пройдет испытание артефактом. Но ты видела осуждающие взгляды? Их не было! Высшее змеиное общество шушукается, конечно, но тихо-тихо. «Им хватает новостей. Леди Кодовей — наша главная звезда». «И драконы со своей жрицей», — заметила подруга Ехидна и попыталась бросить на меня лукавый взгляд. Но я удержала ее за волосы, не позволяя своевольничать. Тема была неприятна. «Не стоит вспоминать о них на ночь глядя», — только и сказала в ответ. Понятливую сину уговаривать было не надо так что мы переключились на более безопасную тему и прохихикали до глубокой ночи. А на утро веселыми горными козочками поскакали к завтраку, не потрудившись даже принарядиться и подкраситься. Как говорит мама Синтии, в нашем возрасте вода и расческа — лучшая косметика. Обычно мы с ней не согласны, но в дни учебы, когда приходится вставать на несколько часов раньше желаемого, придерживаемся ее политики, бегая по утрам, В легких домашних платьях, без шнуровки, и не укладывая волосы. А вдруг Торн вернулся? У лестницы очнулась Синтия. Да когда он возвращался так рано после бала? А если и вернулся, дрыхнет еще сто процентов, воскликнула я и, запрыгнув на перила, скатилась по ним, ловко приземлившись на ковер и успев отойти, чтобы в меня не врезалась лучшая подруга. Слуги, давно привыкшие к нашим выходкам, не стали делать вид, будто протирают пыль или задумчиво смотрят в окно. Лишь улыбнулись и поздоровались, пожелав хорошего дня. Мы ответили тем же и, переговариваясь и смеясь, зашагали навстречу еде. Дверь в столовую была приоткрыта, пропуская восхитительные ароматы и абсолютную тишину, подтверждая мои слова о спящем или отсутствующем брате. Так что мы смело зашли внутрь и даже не сразу посмотрели в сторону стола. «Ой!» — коротко оценила ситуацию Синтия. «Вы сегодня на удивление немногословны, леди Мансор!» — церемонно съехидничал сидящий во главе стола Торн. «Доброе утро, дамы!» «Доброе утро!» — хором поздоровались мы, не двигаясь с места. Ноги будто приросли к полу, пока мы судорожно думали... Как поступить при виде драконьей делегации моего братца? Сразу вспомнились распущенные волосы, которые наверняка пребывают в растрепанном виде после лихого спуска с лестницы, и платье из лёгкой светлой ткани, надетое без корсета. Да и какой корсет дома? И тем более во время еды вкусняшки не влезут. И почему мы не переоделись в ученическую форму? Вид бы был приличнее». Слуги отодвинули для нас стулья, вынуждая занять места справа и слева от хозяина дома. Синтия сориентировалась первой. По всему выходило, что сидеть мне придется между молотом и наковальней. То есть между Торном и Рейганом. Какая прелесть! Теперь глоток воды покажется камнем в горле. Я, конечно, сильно преувеличила. В академии кормили неплохо, но еда качественно отличалась от домашней потому мы с Син дружно взялись за приборы и, поглядывая друг на друга, приступили к завтраку. Мужчины неспешно и не вовлекая нас в разговор, обсудили свежие новости. Но стоило дойти до десерта, как все взгляды обратились в мою сторону. Изящная трубочка с заварным кремом сразу перестала казаться аппетитной. «Я готова», — отложив приборы, произнесла несчастно. «Какие еще обвинения вы готовы несправедливо мне предъявить? Чем я успела провиниться, пока мирно спала?» Сразу несколько драконов поперхнулись кофе. Син не успела сдержать улыбку. Торн закатил глаза. Лица Рейгана я не видела, но знала, что как-нибудь он точно отреагировал. загнул черную бровь, подозреваю. Это самая яркая его реакция на публике. Но я давно его полноценно не доводила, так что, возможно, ошибаюсь». — Проверим. — Надеюсь, вы здесь не за тем, чтобы забрать Эстер в Раанадар. Вы обещали, что она сможет доучиться, — прямо спросила у Рейгана Синтия, разбавляя тишину за столом. Ей до диплома осталось совсем немного. — Леди Дэра, мне о чем беспокоиться. Обязанности жрицы не подразумевают постоянного присутствия в Раанадаре, — мягко ответил глава драконьей делегации. — Есть несколько важных ежегодных событий, на которые она будет обязательно приглашена заранее. Первый из них — королевский штормовой бал. Он проходит в начале осени перед поступлением молодых драконов в академию. Звучит интересно. Я подалась вперед, желая услышать больше подробностей. — Мы вернемся из Саватора и сопроводим вас. Вы успеете подготовиться, — любезно заверил меня дракон, не представляя, какую бурю чувств вызвал упоминанием закрытого города, о визите в который я много лет мечтала, а сейчас и вовсе писала по нему дипломную работу. Зато мою реакцию отлично мог предсказать брат, но сейчас ему только оставалось, что протянуть трагически. Зачем? Глава делегации замер, не понимая, чем его речь смутила хозяина дома. Я же села ровнее, сложила руки на коленях и пару раз хлопнула глазками, как луч обник этикета. — Само послушание. Леди, я не доставлю вам неприятностей. — Даже не делай вид, Эстер. Тебя они с собой не возьмут. — ударил в самое сердце бездушный Торн. — Девушке неприлично путешествовать в мужской компании без надлежащего сопровождения. А я с тобой поехать не могу. Почувствовала, как воздух рядом шевельнулся. Это Рейган заинтригованно выпрямился и посмотрел на друга. Он вообще вел себя подозрительно, спокойно и сдержанно. Гадости не говорил, не почучивал, не пытался отобрать кольцо под прикрытием скатерти. Не то, чтобы я забыла о его присутствии. О таком захочешь, не забудешь. Но все же немного расслабилась. А зря. «К сожалению, это правда, Леодестер. Мы не можем пригласить вас с собой». Вновь принял на себя роль миротворца Рун Торок Дастон, глава делегации и вообще самый милый и внимательный дракон из представленного Ранадаром наборчика, по нашему Синтии авторитетному мнению. «Даже в качестве жрицы, спросила нежным-нежным и глубоко несчастным голосом. «Я готова не выходить из дома, сидеть в спальне или библиотеке и читать местные книги и свои учебники». «Мне достаточно полюбоваться городом из повозки, попробовать еду, напитки, купить местные украшения на память. Я не буду участвовать в мероприятиях и никак вас не потревожу». «Эстер!» — Торн попытался предостеречь меня от потери контроля над собой, как часто бывало, если речь заходила о моих любимых закрытых расах, городах и странах. «Ты знаешь, что Ирсы чувствительны к запахам». «Запах гномов Ирсы тоже не выносят, но сотрудничают с ними. Значит, и людей потерпеть могут», — проявила я познание. «Я ведь не побегу в толпу на городской площади, только поживу в одном из домов, установив специальные щиты, не пропускающие наружу запахи. Может, у них есть заклинание для гостей или благовоние?» «Я тоже хотела бы посмотреть на Ирсов, и сидеть вдвоем в заперти было бы интереснее» вступила в разговор синтия и легенду себе успела придумать как помощница жрицы а если можно поехать в качестве гостей то мои родители с удовольствием бы нас сопроводили их присутствие достаточно для соблюдения самых строгих правил этикета мы с син посмотрели на лорда дастона такими умоляющими взглядами что он совершенно очевидно дрогнул и готов был разрешить нам что угодно но справа от меня раздалось негромкое, но очень многозначительное покашливание. «Боюсь, леди Дэром, ваше поведение пока недостаточно идеально для того, чтобы представлять расу драконов в Саваторе. Как было заявлено ранее, мы уведомим вас о возвращении в вашу прекрасную столицу, чтобы вы успели подготовиться для путешествия в Раанадар». Я медленно-медленно повернула голову в сторону самого противного дракона из живущих в нашем мире. Если бы взглядом можно было убить, мы получили бы дипломатический скандал. «Я хочу в Саватор!» — произнесла твердо и коротко, сдерживая рвущиеся наружу многочисленные ругательства. «И это ваше законное право, леди Дэром!» — полным спокойного достоинства голосом сказал Рейган, после чего... Неторопливо вернулся к кофе, сделав глоток. Проследила взглядом, задёрнувшимся кадыком за отставленной в сторону чашкой. Поняла, что на его благородном фоне выгляжу рассерженной девчонкой. Потому задорно улыбнулась. «Дорогой брат, чтобы не терять напрасно целое лето и не обременять твоих друзей, мы с Синтией можем отправиться в Раанодар сразу после диплома. Подготовимся к поступлению в магистратуру, изучим традиции, обряды жриц» на женихов местных посмотрим, а делегация многоуважаемых драконов без спешки завершит свою миссию в Саваторе и вернется домой в удобное ей время. Если им будет куда возвращаться, тихо закончила Синтия.